Глава восьмая. Пока в воскресенье Родион Потапыч ходил на золотопромывательную фабрику, дома придумали средство спасения, о котором раньше никому как-то не пришло в голову. Яша запировал с смыльниковым, а из мужиков оставался дома один Прокопий. Первую мысль о бабушке Лукерии подала Марье. Одна она управится с тятенькой», — говорила девушка, потерявшая голову матери. Бабушка Лукерия строгая и все дело уладит. «Да ведь проклял он родное детище, Марьюшка!» — стонала Устинья Марковна, заливаясь слезами. «Свою кровь не пожалел!» «Уж бабушка Лукерия знает, что сделать. Пока тятенька на заводе, Прокопий изгоняет в Фатьянку». Прокопий верхом отправился в Фатьянку. Он вернулся всего часа через два. Бабушка Лукерия приехала тоже верхом, несмотря на свои шестьдесят лет с большим хвостиком. Это была еще крепкая старуха. Она зимой носила мужскую бобровую шапку и штаны, как мужик. Высокая, крепкая бабушка Лукерия еще цвела какой-то старческой красотой. Лицо у нее было такое свежее, а серые глаза смотрели со строгой ласковостью. Она себя называла рассейкой, в отличие от балчуговских баб, некрасивых и скуластых. Сын, Петр Васильевич, нисколько не походил на мать. «Ну, что у вас тут случилось?» строго спрашивала бабушка Лукерия. «Эй, Устинья Марковна, перестань хныкть!» Хэ, какая беда!» — стряслась с Феней. И девушка была, кажусь, не замути воды. «Что же грех-то? Не по лесу ходит, а по людям!» С появлением бабушки Лукерии все в доме сразу повеселели и только ждали, когда вернется грозный тятенька. Устинья Марковна боялась, как бы он не поехал ночевать на Фатьянку, но Прокопию по дороге кто-то сказал, что старика видели на золотой фабрике. Родион Потапоч пришел домой только в сумерки. Когда его в дверях встретила бабушка Лукерья, старик все понял. Иди-ка сюда, воевода, ласково говорила старуха. Иди, видишь, в гость к тебе приехала. Здравствуй, бабушка. А то давно не видались. Горденек стал Родион Потапоч. На плотине постоянно толчешься у нас, а нет, чтобы Фатьянку завернуть до да старух проведать. Некогда все. «Собирался, не одиного. А тут какая-нибудь причина и выйдет». «У тебя все причина. А вот я не погордилась и сама к тебе приехала. Угощай гостю. «Не ко времени гоститься вздумала». «Вот что я тебе скажу, Родион Потапыч», заговорила старуха серьезно. «Я к тебе за делом. Ты-то что надумал-то? Не похвалю твою феню, а тебя-то вдвое. девичь то совесть известная. До порога. А ты с чего проклинать вздумал?» Но ну, пожурил, постращал, отвел душу и довольно. Что уж теперь говорить, бабушка, пролитую воду не соберешь. Да ты, слушаемная голова, когда говорят, ты не для того, отец, чтобы проклинать свою кровь. Сам виноват, что раньше замуж не выдавал. Вот марью-то заморил в девках по своей гордости. Верно тебе говорю? Ты меня послушай, ежели своего ума не хватило. Проклясть-то не мудрено. А ведь ты помрёшь, а Феня останется. Ей-то ещё жить дожить. Да Сам говорю, виноват. Но ну, что молчишь? Татьяну я не проклинал, хотя она и вышла из моей воли. Оправдывался старик. Зато и расхлебывать теперь горе. И тоже тебе нечем похвалиться-то. Взял бы и помог той же Татьяне. Баба из последних сил выбилась, а ты свою гордость тешишь. Да что тут толковать с тобой? «Эй, Прокопий, ступай к отцу Акакию и веди его сюда, да чтобы крест с собой захватил. Разрешительную молитву, надо сказать, и отчитать проклятие это. Будет Господа гневить. Со своими грехами замаялись, не то что других проклинать». Родион Потапоч был рад, что подвернулась бабушка Лукерия, которую он от души уважал. Самому бы не позвать папа из гордости, хотя старик в течение суток уже успел одуматься и давно понял, что сделал неладно. В ожидании папа, бабушка Лукерия отчитала Родиона Потапыча, вполне обвинив его во всем. Батюшка, отец Акаки, был еще совсем молодой человек, которого недавно назначили в Балчуговский приход, так что у него не успели хорошенько даже волосы отрасти. Он был немало смущен таким редким случаем, когда пришлось разрешать от проклятия. Порывшись в требнике, он велел зажечь свечи перед образом, надел епитрахиль и начал читать по требнику установленные молитвы. Баушка Лукерия поставила Родиона Потапыча на колени и строго следила за ним все время. Устинья Марковна стояла у печки и горько рыдала, точно хоронила феню. Когда обряд кончился и все приложились к кресту, отец Акакий сказал коротенькое слово о любви к ближнему, о прощении обид о безграничном милосердии Божьем. «Нет, ты ему, отец, и пятимью определи», — настаивала бабушка Лукерия. «Надо так сделать, чтобы он чувствовал». Батюшка согласился и на это, назначив по десяти земных поклонов в течение сорока дней. «А теперь о деле потолкуем», — решила бабушка Лукерия. «Садись, отец Акаки, и образуем нас, темных людей». Отец Акаки уже знал, в чем дело, и опять не знал, что посоветовать. Конечно, воротить Феню можно, но к чему это поведет? Сегодня воротили, а завтра она убежит. Не лучше ли пока ее оставить и подействовать на мужа? Может, он перейдет из-за жены в православие? Нет, это пустой отец, решила бабушка Лукерия. Сам Такин Финозарыч, пожалуй, и ничего, до старуха Маремьяна, не дозволит. Настоящая медведица и крепко своей старой веры держится. Ничего из этого не выйдет. А Феню надо воротить. Главное дело, она из своего православного закону вышла. А наши роды испокон века православные. Жиденький еще умок у Фени. Вот она и верилась. «Силой нельзя заставить людей быть тем или другим», заметил отец Акаки. «Мне самому этот случай неприятен, но не сделать бы хуже. Люди молодые, все может быть». В своей семье теперь Федосия Родионовна будет хуже чужой. А я ее к себе возьму и выправлю, решила старуха. Не погибать же православной душе. Уж я ее шелковой сделаю. Будь за место матери, упрашивала Устинья Марковна, кланяясь в ноги. Я-то слаба, не умею. Родион Потапоч перестрожит. Ты уж лучше. У меня отойдет и дурь свою бросит. Отец Акакий посидел, сколько этого требовали приличия. Напился чаю и отправился домой. Проводив его до порога, Родион Потапыч вернулся и проговорил: Славный бы попик, да молот больно. Ему же лучше, что и молот умен. Вон какой отчастливый да скромный. Но ну, вот что, други мои милые, засиделась я у вас, заговорила бабушка Лукеря. Стемнелась совсем на дворе. Домой пора. Тоже не близкое место. Поволокусь как не наесть. Да ты верхом, что ли, пригнала? Сурово спросил Родион Потапыч. Пешком-то я угорела уж ходить. Было похоже на Вдосталь. Старуха сходила в заднюю избу проститься с девками, а потом надела шапку и стала прощаться. «Куда ты ускорилась-то?» — спрашивал Родион Потапыч, которому не хотелось отпускать старуху. «Ночевала бы, бабушка, а то еще заедешь куда-нибудь в Ширп». «Невозможно мне. Гребтится все. Как там у нас на фатенке. Петр-то Васильевич мой что-то больно, но не стал к водочке преподать». Связался с Мыльниковым, да с Кишкиным. Негожее дело. Золото хотят искать. Эх, бить-то их некому, бабушка. А я вот что тебе скажу, Лукерия. Погоди, малость, я оболокусь, да провожу тебя до краюхи на увала. Мутит меня дома-то, а на вольном воздухе, может, обойдусь. И любезное дело, — согласилась бабушка, подмигивая у стене Марковни. Одной-то мне, пожалуй, и опасливо по нынешнему времени ездить. А сегодня еще воскресенье. Пируют у вас на Балчуговском. Страсть пирует. Вас это, еду я также на Вершной, а навстречу мне ваши балчуговские парни идут. Вас это, в прошлый раз. Совсем молодые, а пьяненькие. Увидали меня, зорники, и давай, галица Тру, бабушка. Ну, я их нагайкой, а они меня обозвали, что не есть хуже. Да еще седла хотели стащить. Собака народ стал, бабушка. Родион Потапыч оделся, захватил с собой весь припас, помолился и, не простившись, с домашними вышел. Прокопий помог старухе сесть в седло. «А вот, — говорят, — что гусь-свиней не товарищ, — шутила бабушка Лукерия, выезжая на улицу. Ночь была темная, и только освещали улицу огоньки, светившиеся кое-где в окнах. Фабрика темнела черным остовом, а высокая железная труба походила на корабельную мачту. Издали еще волчьим глазом глянул ермошкин кабак. У его двери горела лампа с зеркальным рефлектором. Темные фигуры входили и выходили, а в открывшуюся дверь вырывалась смешанная струя пьяного галденья. Тфу. отплюнулся Родион Потапоч, стараясь не глядеть на проклятое место. Вот бабушка! До чего мы с тобой дожили? Не выходит народ из кабака. Днюют и ночуют у вермошки. Ох и не говори, Родион Потапыч. У нас на Фатенке тоже мужики пируют безутыху. Что только и будет. Как жить-то будут? А полоумели в конец? Никакой страсти не стало в народе. Глаза бы не глядели. С грустью отвечал Родион Потапыч, шагая посередине улицы рядом с лошадью. Охальники. И нет хуже, как эти понедельники. Глаза бы не глядели, как работнички-то наши выйдут завтра на работу. Как мухи травленные ползают. Рыло опухнет, глаза затекут. Тфу. Поравнявшись с Кабаком, они замолчали, точно ехали по зачумленному месту. Родион Потапыч несколько раз волком посмотрел на кабацкую дверь и еще раз плюнул. Угнетенное настроение продолжалось на расстоянии целой улицы пока кабацкий глаз не скрылся из виду. «Помнишь место-то?» — тихо проговорила бабушка Лукерия, кивая головой в сторону черневшей пьяной конторы. «Много тут наших варнацких слез пролито». Старик тряхнул головой и ничего не ответил. «Когда нашу партию из России пригнали», — продолжала тихо старуха, точно боялась разбудить каторжные тени, витавшие здесь. «Дорога-то шла через Тайболу». Но входит партия в Балчуговский, а покойница-сестрица Марфа Тимофеевна поглядела это кругом и шепчет мне, «Луша, тут наша смертенька. Обыкновенно там, в России-то, и слыхом не слыхали, что такое есть каторга, а только словом-то пугали. «Вот приведут в Сибирь на каторгу, так там узнаете». И у меня сердце ёкнуло, когда завиделся завод. А все-таки я потихоньку отвечаю Марфе Тимофеевне. «Погляди, глупая, вон церковь-то. Помрем, так хоть похоронить есть кому». Глупые, глупые. А эти соображаем, что без попа церковь не стоит. И обородели мы вот этой самой Балчуговской церкви, как родной матери. Да и вся наша партия тоже. Известно, женское дело страшливое. Вот, мол, где она, эта самая каторга этапом-то вели нас близко полугода. Так всего натерпелись, и думаем, что в каторге еще того похуже, раз на десять». Так в разговорах они незаметно выехали за околицу. Небо начинало проясняться. Низкие зимние тучи точно раздвинулись, открыв мигавшие звездочки. Немая тишина обступала кругом все. Подъем на краю Хенувал точно был источен червями. Родион Потапыч по-прежнему шагал рядом с лошадью, мерно взмахивая правой рукой. «Привели-то нас, как теперь помню, под вечер», продолжала бабушка Лукерия. «Мужицкая каторга каменная, а наша бабья деревянная, и деревянным тыном обнесена. Вот, завели партию во двор, выстроили. Покойник Антон Лазарич уж на крыльце стоит и так из-под ручки нас оглядывает, а сам усмехается». В окнах у казармы тоже. Все залеплено арестантками. Любопытно на свеженьких поглядеть. Этак, с краечку слева, значит, я стою, а Марф Тимофеевна жмется около меня. Она в партии-то всех помоложе была и себя красивее. Ну, Антон Лазаревич. — Молчи ради Христа. — Молчи, — простонал Родион Потапыч. — Дело прошлое, что греха таить. А покойничек Антон Лазарич, не тем будь помянут, больно уж погонный был старичок до да девок. и лысенькие ручки трясутся, а ни одной не пропустит. Баб не трогал ни-ни, потому, говорит, сам я женатый человек, и нехорошо чужих жен обижать. Кабы не это его повадка, так и лучше бы не надо нам смотрителя. Добреющий человек и богобоязливый. Каждое воскресенье в церкви вперед всех стоит, молится, а сам слезми заливается. И жена ведь у него молодая была. О, грехи-грехи. «Ахальник Охальник — сурово заметил Родион Потапыч. «Собаки собачья смерть». «Понапрасну погинул». «Это уж что говорить», — согласилась бабушка Лукерия, понукая убавившую шаг лошадь. «Одна девка-катаржанка издалась упрямо и чуть его не зарезала. Черкасская девка. Ну, приходит он к нам в казарму». И нам же плачется. Вот, — говорит, — черкаска меня ножиком резала, а я человек семейный. Слезми заливается. Как раз через три дня его и порешили сердешного. Бузун его зарезал. С нашей же каторги беглый. Он около балчугов бродяжил. А по что же на палача Китушку говорили? здря народ болтал. Молчание. Начался подъем на краю Хинувал. Лошадь вытягивает шею и тяжело дышит. Родион потапоч, чтобы не отставать, ухватывает с одной рукой за лошадиную гриву. — Сказывают, Никитшку недавно в городе видели, — говорит старуха. — Ходит по купцам и милостыньку просит. — А прежде-то какая ему честь была? Никит Степанович, отец родной, благодетель. А он-то бахвалится. Пьяный был без просыпа. Перевозили его с одной каторги на другую, а он ничего не помнит. «Бывал он и у нас в казарме. Придет, поглядит и молвит. Ну, крестницы мои, какое мне от вас уважение следует? Почитайте своего крестного». Крестным себя звал. Бабенки улещали его и за себя, и за мужиков, когда к наказанию он выезжал в Балчуги. Страшно было на него смотреть, на пьяного-то. «Вот ты, Лукерия, про каторгу раздумалась». Перебил ее Родион Потапыч. А я вот про нынешние порядки соображаю. Это как раскинешь умом-то, так ровно даже ничего и не понимаешь. В ум не возьмешь, что и к чему следует. Каторга была так каторга, Солдачанина была так солдатчанина. Одним словом, казенное время. А теперь-то что? Не то, что других там судить, а у себя в дому, как гнилой зуб во рту. Дальше-то что будет? На промыслах везде одни порядки, Родион Потапч. Ослабел народ, измолодушествовался. Главная причина — никакой народу страсти не стала. В церковь придешь — одни старухи. В конец измотался народ. В этих разговорах они добрались до спуска с краюхи на увала, где уже начинались шахты. Когда лошадь бабушки Лукерии поравнялась с караушкой спаса колчеданской шахты, старуха проговорила — «Ну, прощай, Родион Потапыч». «Так ты того, фень-то, добывай из Тайболы, довези ко мне, на Фатьянку. Утихомирим девку, коли на то пойдет». Родион Потапыч что-то хотел сказать, но только застонал и отвернулся. По лицу у него катились слезы. Бабушка Лукерри отлично поняла это безмолвное горе. «Эх, если б жива была Марфа Тимофеевна, разве бы она допустила до этого?»